Природа – сфинкс, и тема, она верней, своим искусом губит человека, что может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней. Август 1869 года.